Действие пятое. Превращение. Занавес. Просматривая однажды опыт российской библиографии, известного Супикова, я под номером 4007 обнаружил наличие на Руси книги с таким сногсшибательным заглавием «Жизнь – достойное примечание прежде бывшего кавалера Де Иона, а нынешней госпожи Де Ионы де Бомон», перевод с немецкого. Книга была выпущена в Москве с указанного дозволения в 1787 году всего в 56 страниц серой шероховатой бумаги, на какой вообще печатались тогда книги. Ко времени выхода в свет каталога Сапикова, 1815 год, книжица стоила ерунду – 25 копеек. Но через 7 лет, включенная в Смердинский каталог под номером 3402, она уже обозначилась как редкость. В цене двух рублей. Сумма немалая. Значит, почему-то в русском обществе возрос интерес к личности Деиона. Но тогда совсем не это меня поразило, а сама суть. Как же так, недоумевал я. Был кавалер, а стал дамой. Может, ошибка издателя на титуле или курьез природы? С этого времени я внимательно следил за каждым упоминанием имени Деиона в нашей богатой исторической литературе. Не ленился собирать о нем сведения везде, где только можно. «Мне повезло. В моей библиотеке собрано, вероятно, все, что касается Деиона. И постепенно, не сразу, у меня в душе сложилось убеждение поведать любопытному читателю необыкновенную историю жизни этого странного и незаурядного человека». Из предыдущего читатель знает, что король Франции составил заговор против своих министров. Но секрет короля переживал тяжелый кризис. Абсолютизм Франции входил в полосу климактерии, после чего последует бессилие и бесплодие. На авантюрах и вранье прожить трудно, даже королям. Именно в личной судьбе Деона полнее всего и отразилась вся никчемность личной дипломатии королей. А точнее сказать, вообще европейской дипломатии 18 века. Как следует отточим шпагу и заострим перо, в этой части книги нам предстоит особенно часто ими пользоваться. «Итак, пусть взовьется занавес перед последним актом человеческого ничтожества, и на том багровом занавесе да будут начертаны слова из торжествующего хамелеона, сие поистине одне токмо французы производить способны». Людовик был удручён, и это заметили многие. «Терсие», — сказал король поверенному своих тайн, — «наш де Йон прислал несколько писем из Лондона и очень странных писем, вы не находите?» «Или назначение послом вскружило ему голову?» «Если так, — отвечал Терсье, — то наша дорога дальше опасна, ибо вожжи сейчас в руках этого молодца». «Вот именно. Я уже говорил с Праленом, и министр советует отозвать Де-Иона обратно. Проследите за ним. Если Де-Ион свихнулся, надо приложить все старания, чтобы тайны, ему веренные не вышли из его спальни». Что же натворил там наш веселый и развязный кавалер? Да, в общем-то, ничего особенного. Невернуа растранжирил посольскую кубышку и улизнул. Да и он наделал новых долгов, и теперь кредиторы требовали расплаты. А где взять? Хотя адрес и был известен. Франция, Версаль, Король. Однако министерство встревожили даже не долги. Какой дворянин не был должен тогда? Дерзкий тон, в каком Деион разговаривал с помпадурами и помпадуршами, вот чего не прощал абсолютизм. Не надо забывать, что наш герой жил в XVIII веке, когда подчиненные были только униженными сикофантами перед престолами своих начальников, и пролен решил пресечь дерзости. «Граф Герши», — приказал Парален своему послу, «отправляясь в Лондон, захватите и отзывные грамоты на Деиона». Мы подержим его в Бастилии на луковой похлебке». Людовик отзывные грамоты подтвердил, но всегда верный своей двойственной политике, король сумел опередить появление Герши с отзывом Деиона письмом к самому Деиону. Это письмо, несколько странное, сохранилось в архивах Франции лишь в копии. Вот оно, это письмо. «Версаль, 4 октября 1763 года». Вы служили мне так же верно в женском платье, как и в том, которое носите теперь. Наденьте снова этот костюм и удалитесь в лондонское сити. Предупреждаю вас, что я, король, сегодня подписал, но только своим штампом, а не рукою, вашу отставку. Но я, король, приказываю вам остаться в Англии со всеми бумагами, чтобы ждать дальнейших приказаний. В своей резиденции вы в опасности, а здесь, то есть во Франции, Вы найдете сильных врагов себе. Людовик. Вскоре и граф Герши появился в Лондоне с коллекцией часов и распутной женой. Остановился посол в доме приятеля, лорда Голланда. Кавалер Дейон тотчас явился к дипломату, и Герши сразу вручил ему свиток отзывных грамот. Прочтите. И завтра же на утреннем приеме вы обязаны предъявить грамоты королю Англии, чтобы тут же покинуть Лондон. Дейон неожиданно свистнул. «И не свистите. По возвращении в Париж вам ко двору Версаля уже не являться. Вы человек опасный». Да и он в злости сорвал печати, развернул грамоты. «Я вижу только штамп, не руку короля». «А вы, граф, как опытный часовщик, могли бы, кажется, точнее поставить стрелки». Граф Герши стал хвататься за сердце. «Несчастный», — кричал он, — «вы не знаете, что ждет нарушившего приказ короля. Где все архивы посольства?» «Их полная коляска», — ответил Дейон. Да «Лошади всю дорогу до вас оглядывались на часы, как бы не опоздать». Лакеи послав тащили в дом рыхлые кипы разных бумаг. В этой неряшливой груди документов, конечно же, не было секретных, тех, что надо хранить от министров. Но зато не было и половины вообще посольского архива. «Где все остальное?» — оторопел граф Герши. «В чем дело?» — «В том-то и дело, что послом в Лондоне остаюсь я». Когда де Йон, блистая серьгой и шпагой, удалился из дома Голланда, к обескураженному герши подошел его секретарь, молодой и верткий Манен, которого де Йон считал своим другом. «Граф», — сказал Манен, — «у этого прохвоста де Йона должны быть еще бумаги, помимо посольских». «Какие бумаги?» «Видите ли, граф, я имел честь начинать карьеру в канцелярии принца Конти», И мне известно, какую роль играют подобные сорванцы в черных делах Брульи. Это ужасные люди, но они многое знают, больше нас с вами. Пролен возвал к помощи мадам Помпадур. Подошедший до нас версии фаворитка похитила ключ у Людовика, когда король спал, и тишком вскрыла секретную шкатулку, где обнаружила его переписку с Брульи. Но граф Брульи был ее личным врагом, пора бы уж королю знать об этом. Пролену и маркизе Помпадур было ровным счетом плевать на самого де Яона, но погубить Брольи они жаждали давно, ибо Брольи ведал той областью политики Франции, которая была недосягаема ни министру Пролену, ни фаворитке Помпадур. Жернова этих хитросплетений завращались еще быстрее, и де Иону было суждено угодить своей головой как раз между ними. Предчувствуя разгром, Опытный делец Терсье посоветовал де Иону как другу поскорее разобраться с долгами, чтобы освободить энергию для более важного дела защиты королевских секретов. Граф Герши, между тем, не возражал восстановить добрососедские отношения со своим беспутным родственником, и де Яон ежедневно ходил в посольство к нему обедать. «Так и быть», — согласился Дейон, подобрев от вина и еды. «Я обращусь к его величеству с просьбой, чтобы он расплатился за долги, сделанные мною по настоянию герцога Невернуа». Дело о широкой жизни герцога Невернуа и его секретаря таким образом снова повисло в воздухе, как грозовое облако. Тем временем граф Герши, обладая большой коллекцией часов, тратил немало усилий, чтобы в срок заводить их и регулировать. Очевидно, именно потому у него совсем не было времени, чтобы отрегулировать отношения со своей женой. Мучимый ревностью, он срывал свое зло над Де Ионе. «Жизнь ваша закончится ужасно. Прикованный к веслу Галеры, вы отработаете все деньги, которые прокутили заодно с выжившим из ума Невернуа. Скажите, что сфабрикованы с масонской лабораторией продевка из лондонских дохов, с которой вы, и герцог Невернуа, не имели дела». «Да он тоже не лез в карман за словом. Судя по тону, каким вы со мною говорите, граф, вы забыли, что отзывных грамот я еще королю Англии не подавал. И еще неизвестно, кто из нас представляет здесь Францию. Граф Герши все-таки нашел в себе силы духа, чтобы остановить уходящего от него Деиона. «Послушайте, животное, окажите мне честь прийти завтра обедать». «Видеть вас за своим столом выше сил моих, но англичане должны быть уверены, что мы живем с вами душа в душу». И да и он отвечал ему с очаровательной улыбкой. «Благодарю, что напомнили». «Впрочем, — признался он, — столоваться у кого-то, только не дома, — это моя политическая система, которой я еще со времен Петербурга строго придерживаюсь. Здесь я постоянен, как старая дева в любви к кошкам». Людовик был явно напуган. «Вы слышали о скандалах, которые затевает Де Йон на потеху всей Англии с этим мастером часовых дел?» Брольи тоже был приведен в смятение. «Терсие», — говорил он, — «какому человеку вы вверили честь Франции? Ведь еще один скандал, и граф Герши со злости наложит секвестр на все бумаги Де Йона, и тогда тайна короля окажется в руках идиота?» «Я сам в отчаянии», — отозвался Терсие, — Терсье. «ведь там все наши планы войны с Англией». И где? В самой же Англии, у нашего посла в Англии. «Напишите в Лондон», — велел Брыльи, — «чтобы Де Йон надежно спрятал все. Чем глубже утопит тайну, тем спокойнее для нас». Такой приказ да и он получил. Он понимал, пока он связан с этими бумагами, сила при нем. Наоборот, оторви его от секретов короля, его разотрут между жерновами Версаля и Лондона. Шевалье продолжал аккуратно посещать посольство Герши для обедов. Вышкаленные официанты каждый раз терялись, кому подавать первому — графу Герши с его верительными грамотами или же кавалеру де Яону с его отзывными грамотами. Шарло не раз умолял его граф Герши — положение ужасно. Когда вы, наконец, образумитесь? Когда получу от короля законные грамоты, а не те, что сфабрикованы в масонской лаборатории проленом, «Как вы можете. На них штамп самого короля. Верно. Но там не указано, что я кавалер ордена святого Людовика в чине капитана драгунского полка маркиза Дотишана. А это, согласитесь, весьма важно». В конце концов графу Герши надоели эти обеды, и однажды за столом между двумя послами появился странный молодой человек с лицом, не внушающим доверия. Да и он подозвал к себе Монена». «Вы, как секретарь посольства, должны мне ответить. Почему за столом сидят люди, которых я не имею чести знать?» Манен ответил без поклона. «Это Трейсак де Вержи. «А кто он такой? Вы можете справиться у него лично, благо языком его бог не обидел». Да и он развернулся в сторону непрошенного гостя. «Трейсак де Вержи. не подавившись куском от страха, отвечайте, что вы здесь делаете, помимо того, что обедаете». «Я друг французского посла», — отвечал гость. «Посол здесь я, но такого своего друга я впервые вижу». «Граф Герши, про вас ходят неясные слухи, будто вы тоже называете себя послом. Если это так, то не интригуйте меня далее. Сознайтесь честно, где вы залучили этого страшного объедалу?» Посол номер два потупил глаза в тарелку. «Я тоже», — смутился он, — «не знаю этого гостя». «Так в чем же дело?» спросил деон: "Сударь, на каких правах вы доедаете этот мой суп из сельдерея и петрушки?" На таких же не растерялся с ответом девержи: "На каких и выше, Валье, жадно поглощаете моих устриц? Встаньте и объяснитесь!" Трайсак девержи самообладание не потерял. "Я лучше объясню, не вставая". Дон Кихот, славный рыцарь ламанчский, сказал девержи, не расставаясь с ложкой: Обычно принимал трактиры за замки. А мы с вами, кавалер Дейон, принимаем замок посольства за трактир. Так что я, как и вы, не гублю себя хождением по трактирам. За столом нависло молчание. Время хвататься за шпаги. Это тяжелый случай, вздохнул Дейон. Между прочим, я окончил коллегию Мазарини, и там меня навсегда отучили от дурной привычки перебивать речь подсудимого. Я свято исполнил сейчас завет своих учителей. Однако, — догадался де Йон, — по слогу ваших речей я понял, что вы литератор. Вы не ошиблись, сударь, — расцвел де Вержи добрее. А потому, — заключил де Йон, — обедайте здесь каждый день, ибо я уже ничего не могу заплатить за вас. Граф Герши, мой любезный коллега, получил воспитание в Лакейской, где привыкли сажать за стол всякого, кто забредет с улицем. В один из дней в доме лорда Галифакса собралась мужская компания. Англичане всегда нравились Де Иону тем, что пили не хуже русских, недаром родословие многих лордов и перов упиралось корнями прямо в коньячную бочку. Швалье тоже, понятно, не отказался присутствовать на этой попойке, и был немало удивлен, когда тут же встретил и Трейсака де Вержи. «А, сударь», — спросил его Де Йон, — «вы, кажется, и здесь открыли для себя бесплатную кормушку?» Знать бы мне, где тут мусорная яма, чтобы я мог выбросить в нее человека, который имеет наглость выдавать себя за писателя. Вы не воспитаны невежим, — покраснел Трейсак довержи Я не пророк, но предвижу, вы плохо кончите. Плохо, может быть, но не гаже вас, сударь. Гаже, может быть, — парировал довержи но зато не раньше вас, сударь. Увлеченный выпивкой, да и он вскоре забыл о нем. Но ближе к ночи, под воздействием вина, началось перед ним раздвоение мира. Люди и вещи расслаивались на составные части. Борода какого-то мусульманского посла вдруг отдельно от посла уехала влево и приклеилась к бритому лицу Трейсака довержи Как? — крикнул де Йон, привлекая внимание пьяниц. — Вы еще здесь? Вы еще не насытились, сударь? «Я не вижу надобности входить в рассуждение относительно размеров своего желудка», трезво отвечал несчастный писатель. «Так и быть», — решил Дейон, — «тогда я проткну вам желудок, и пусть лорд Галифакс, как хозяин этого дома, оценит на глаз все уничтоженное вами за его столом». Шпага кавалера блеснула над бутылками. Он закричал, — «Хоть сейчас-то, перед смертным часом, оставьте салаты с перцем и майонезом». «Лорд Галифакс», — Заодно с Гарасом Вальполем эти два алкоголика стали уговаривать Де Иона не нарушать мир компании. Но кавалера было уже не остановить. Клянусь честью, это был его последний ужин. Мне надоели проклятые шпионы, ходящие за мной по пятам. Я убью их. Галифакс спьяно велел бить в барабан. В зале появились солдаты королевской гвардии с ружьями. «А что, индюки, — сказал им Де Ион, вам, наверное, здорово досталось от моих драгун в Ганновере?» Ему подсунули лист бумаги. Солдаты не уйдут, пока вы не подпишете обещание не преследовать Трейсака де Вержи и не оскорблять его нигде. Утром он стал постепенно восстанавливать в голове картину вчерашних событий. Позвонил. «Кузен», — сказал он брату, — «сюда придет некий Трейсак де Вержи, Так пропусти его ко мне без задержки и приготовь, пожалуйста, стол для письма». Едва Трейсак де Вержи появился на пороге его спальни, как два пистолета уже целили ему в лоб. «Сударь», — заявил Деион, не вставая с постели, — «вы помните что-нибудь такое, чего я никак не могу вспомнить?» «Очевидно, ибо я-то оставался вчера трезвым». «Похвально». «И помните солдат с ружьями?» «Помню». «И то, что меня заставили унизиться подписанием бумаги?» «Да, вы подписались, что более не станете меня оскорблять». «Да, не стану». «Вы видите стол?» «Вижу». «И стол, и перья. Но я не вдохновенен сегодня. А я вас вдохновлю. Садитесь и пишите под мою диктовку». «Не буду писать», — выкрикнул Трейсак де Вержи. Но два громадных курка щелкнули сразу взведенные. «Ну хорошо», — нехотя согласился де Вержи. «Диктуйте, я вас слушаю». «Я», — диктовал ему де Ион, «именующий себя господином Трейсаком де Вержи. Я не именую себя, я ношу это имя от родителей». «Это еще не проверено», — возразил Де Йон. «Пишите далее. Торжественно обязуюсь более ни под каким видом не проникать во французское посольство. В случае же нарушения сего договора я обязан представить послу ручательство за свою порядочность от двух или трех высокопоставленных лиц в Париже». «Написали?» — спросил его Де Йон. «Благодарю. Милый кузент, вас-то мне учить не требуется. Но ну ка дайте ему в шею». Забрав все свое имущество, Де Йон переехал на Золотой сквер, где жил шпион Маркиз Ля Именно в эти дни министр Пролен доложил Людовику план своих действий. «Положение в лондонском посольстве, благодаря Де сделалось столь угрожающим для вашей королевской чести, что пора нам прибегнуть к крайним мерам. Что вы предлагаете, Пролен?» «Я полагаю возможным обратиться, наконец, к помощи английского правительства, чтобы оно выдало нам до иона, как...» «Договаривайте», — разрешил король. «Как э, государственного преступника, надлежащего суду Франции», — заключил пролен Людовик выждал минуту, все взвесил. «Пишите обращение в британский парламент, а я лично напишу графу Герши о дальнейшем». Он действительно написал графу Герши удержать бумаги, которые сыщутся при даионе и передать их только ему, королю, и никому не сообщать о них, даже про Лену. Но главной фигурой в этой игре продолжал быть Деяон, и король опять сдвурушничал. Одной рукой арестовывая Деяона, другой он его спасал. Письмо Людовика к своему агенту сохранилось в архивах Франции, уже не в копии, а в подлиннике. Вот оно. Предупреждаю вас, что я, король, сегодня подписал своим штампом требование о вашей выдаче. Оно послано Герши и будет представлено им Министерству Его Величества, короля английского. При этом отправлены в Лондон полицейские агенты, чтобы вас арестовать. Если вы не можете сами спастись, то спасите ваши бумаги. Не доверяйтесь секретарю посла, вашему другу Манену, он вам изменяет». Обычный, как всегда, обед в доме посольства. Да и он сидел на конце стола, как раз напротив графа Герши. «Ваше вино подогрета», — сказал дворецкий услужливо. Да и он отпил из бокала и тут заметил, что Манен глянул в сторону посла. «Это шевалья обозлила. Уж не собираются ли эти господа подсчитывать выпитые им бокалы? Еще вина!» — велел он дворецкому. «И оставьте графина на столе». Я и сам умею наклонять их до тех пор, пока они не станут пустыми. Глаза вдруг смежило от сладкой усталости. Он зевнул и понял. Опий. Или хуже опия. Вы меня решили, господа, кажется, отправить в Париж? Произнес Деион, да еле ворочая языком. Так отправляйте. Но зачем же путать адрес и посылать меня сразу на тот свет? Собрав все силы. Он рывком поднялся из-за стола. — Не с места, — обнажил он шпагу, — я разгадал ваш замысел.